глава 12 когда капитан Санторо ушел предварительно дав указание кухарке по поводу намечающегося обеда Франческа требовательно протянула руку к роберта может лучше пусть у меня побудут без особой надежды в голосе сказал парень Ино нориковали пожалуюсь пригрозила девушка роберта с тяжелым вздохом достал деньги и с явным нежеланием отдал ты из меня делаешь надсмотрщика сказал он с упреком ты сам это выбрал заявила Ческа, Мог отказаться, но не сделал этого. «Значит, тебе такая роль нравится. И знаешь, я теперь верю, что ты меня сможешь привязать к кровати». «Только если сама попросишь», — фыркнул Роберто. «Сама? С чего бы это?» «Дорогая, а я твой вопрос оставлю без ответа, потому что о таком не говорят с приличной девушкой, даже если эта девушка твоя невеста. Вот когда ты будешь женой...» «Это наказание такое, да?» — подозрительно прищурилась Франческа. почему наказание удивленно посмотрел на нее парень скорее наоборот но я ничего тебе рассказывать не буду и не проси и не собиралась несколько неуверенно сказала девушка ей было интересно что же имеет в виду жених предполагая что она сама может попросить себя связать она испытующе посмотрела на роберта но тот только весело улыбался не отводя от нее взгляда тина откажись от нашего брака попросила она ты же можешь это сделать «Уже нет, дорогая», — покачал он головой. «Я дал слово, и кроме того, я же не могу обречь тебя на одиночество». «Почему на одиночество?» — удивилась Франческа. «Кто на тебе женится после такого скандала?» — вкрадчиво спросил парень. «Разве что ради приданого, но твой отец в этом вопросе не очень щедр». «Что я такого страшного сделала?» — возмутилась девушка. «Сбежала из дому», — любезно пояснил Роберто. «Одного этого достаточно, чтобы поползли слухи о твоем возможном любовнике. А если узнают, что ты жила вместе с двумя мужчинами?» «Когда я поступлю в магический университет, это не будет иметь никакого значения», — твердо ответила девушка. «Магам позволено больше». «Но ты туда не попадешь. Второй раз сбежать тебе не дадут». «И учиться там не разрешили, потому что родители хотят тебя контролировать». «Тина», — Франческа придвинулась поближе и даже положила руку на плечо парню, — «Ты ведь такой умный и наверняка можешь что-то придумать. Помоги мне туда попасть». Ее дыхание шевелило волосы у его виска, а голос стал глубоким и таким завораживающим, что Роберто даже поймал себя на желании немедленно куда-то бежать и что-то делать, но быстро опомнился. «Не надо отрабатывать на мне такие приемы», — обиженно сказал он. «Предупреждаю, что они на меня не действуют». «Разве?» — хитро улыбнулась Франческа. «Мне так не показалось. Так поможешь?» «Я весь в твоем распоряжении после свадьбы». «И должен предупредить», — на этих словах Роберто улыбнулся не менее хитро, чем девушка перед этим, «что если ты начнешь применять все эти женские штучки, свадьба случится намного раньше, чем я сейчас планирую. Ты права, они на меня действуют, только не так, как хочется тебе. Тогда идем на разминку», — стоически приняла поражение Франческа. «Может, не надо?» — предложил парень. «Предлагаю закончить с этим фарсом». Неужели дочери Сангенетти не надоело ходить в штанах? В женской одежде ты выглядишь намного привлекательней. Ты хоть на ночь снимаешь то, что на тебе намотано. Мне что женскую одежду надеть, что к родителям сразу вернуться? Какая разница? Как ты собираешься объяснять брату, что у его ординарца поменялся пол? «Придумаем что-нибудь», — оптимистично сказал Роберто. «Хотя, сдается мне, после вчерашней твоей вышивки он должен что-то заподозрить». Я лично не знаю ни одного инора, вышивающего цветочки. Да что там цветочки? Вышивающего вообще что-нибудь. Да еще так мастерски. Не зря он не захотел вчера рубашку отдавать. Ты думаешь, — испугалась Франческа, «Э, — и что же теперь делать? Пока напрямую не спросит, — пожал плечами парень, — молчать. Тогда побежали на разминку, — заключила девушка, двигаясь к двери. Как же мне надоели все эти прыганья, отжимания и пробежки, если бы ты только знала. Подпустив трагизма в голос, проворчал Роберта: "Только ради тебя страдаю. Ничего, тебе полезно". Безжалостно ответила девушка. Инора роковали утверждает, что ты со своими привычками поживать сухарики в свободную минуту к 30 годам в дверь не пройдешь. Всегда кухарка мне казалась вредной, но чтобы настолько, возмущенно сказал Роберта, нужно было помочь этому Азадашу воссоединиться со своей любовью. Но еще не поздно, он же не последний раз посещал Алерпа. «Значит, это из-за ее слов ты меня сейчас отталкиваешь». «Почему ты так решил?» — удивилась девушка. «Я от брака с тобой сбежала задолго до знакомства с ней». «Но ты и меня тогда не знала?» — парировал парень. «А когда мы познакомились, ты ко мне хорошо относилась. Я и сейчас к тебе хорошо отношусь. Вот если бы ты еще отказался от этой глупой идеи жениться на мне...» «Хорошо, предположим, я откажусь. И что будет дальше?» «Поступлю в университет», — неуверенно предположила девушка. тебе не дадут этого сделать, и я уже объяснял почему. Тогда просто вернусь к родителям. И вынуждена будешь выйти замуж за ченца». «Почему это?» – испуганно вскинула глаза Франческа. «По двум причинам. Первая – наша семья официально приняла на себя обязательства. Вторая – ты уже длительное время живешь в его доме. Если я откажусь, он обязан будет на тебе жениться, ибо, как я уже говорил ранее, твоя репутация пострадала в результате побега и проживания с нами в течение длительного времени. роберта вкрадчиво сказала франческа а если ты поможешь мне поступить а я подумаю по поводу своего отношения к нашему браку что-то мне подсказывает заметил парень что в этом случае после глубокого раздумья ты скажешь что не можешь стать моей женой но я не буду возражать если ты захочешь учиться после нашей свадьбы что-то мы все болтаем и болтаем а время отведенное на разминку проходит сказала ческа раздосадованная тем как легко раскусил ее жених Да, опыта воздействия на мужчин не хватает катастрофически, но где же его взять? Девушка бежала уже второй раз вокруг дома, когда в голову пришла мысль, разом улучшившая ее состояние. Ведь маг, который ее караулит, будет ориентироваться на ауру, а ее тоже можно замаскировать. Нужно попросить Изабеллу, ведь училась же она чему-то в этом магическом заведении, значит, должна помочь. Правда, если вспомнить ее фильтр от запахов, маскировка тоже может оказаться дефектной. «Главное — попасть за ограду университета», — оптимистично подумала Франческа. «Там уже не страшны никакие откаты». «Изабелла как раз сегодня приходит, вот удача». «Как бы ухитриться поговорить с ней, чтобы никто не слышал». Ее лицо стало таким довольным, что Роберта всю разминку подозрительно посматривал на невесту, недоумевая, что же ее сделало такой счастливой. Ческа успела принять душ, в очередной раз порадовавшись, что чистка одежды входит в список ее магических умений, когда капитан Санторо пришел вместе с полковником и его дочерью. Изабелла сияла от удовольствия. «Франческа!» — начала она с порога. «Какая несправедливость, что вы пропустили вчерашний вечер! Я уверена, на следующий бал вам пришлют персональное приглашение, я об этом лично позабочусь». Франческа немногословно поблагодарила за заботу, с интересом прислушиваясь к доносящемуся из кухни зычному голосу полковника Вальсекки. Самое удивительное, что и норы Кавали не было слышно. Ей только иногда удавалось вставить отдельные слова или междометия. «Похоже, правду вчера сказал Роберта о склонности начальника гарнизона». Изабелла заметила, куда посматривает ординарец капитана Сантора, и недовольно нахмурилась. «Ваша кухарка – ужасная женщина», – заявила она. «Более ограниченной и вульгарной особы я не знаю». «Представляете, она заставила меня вчера убирать в наших комнатах, а это обязанность подчиненных моего отца». «Это еще не страшно», — усмехнулся Винченцо. «Убирайте вы магии, что требует не так много времени и сил». «Вот Франческа, она вообще заставила лук резать, а Роберта ходить на рынок». «Почему вы позволяете ей распоряжаться своим подчиненным и своим братом? После таких выходок ее сразу нужно было уволить». «Более того, я удивлена, что вы до сих пор этого не сделали». «Видите ли, и Изабелла», – задумчиво сказал капитан. «Лично я не вижу никаких причин для ее увольнения. Все, что она делала, пошло на благо как Франческо, так и Роберта. «А я полностью согласен с нашей гостьей, в лес Роберто. Давно надо было выгнать эту женщину. Готовит она хорошо, но ведь хамит постоянно. И твоего ординарца против меня настраивает». «Ты это в последнее время и сам хорошо делаешь», выразительно глядя на брата, сказал Винченцо. «Я тебя уже несколько раз предостерегал, но ты меня не слушаешь». Франческе показалось, что в словах капитана присутствует намек на то, что он все знает, причем не только то, что она девушка, но даже то, что она невеста его брата. Ческа даже потрясла головой в надежде выбросить эту глупую мысль, ведь Роберто обещал брату ничего не рассказывать, а видеть ее тот точно нигде не мог. Она с подозрением уставилась на Венченца, но он ответил совершенно невозмутимым взглядом. «Мы сегодня будем обедать?» — недовольно спросил Роберта, которому не понравились намеки брата и последующие его переглядывания с невестой. «Инору полковнику не стоит так много времени проводить в кухне, а то его тоже что-нибудь заставят резать». «Хоть вы ему это скажите», — умоляюще произнесла Изабелла. «Она, когда в гарнизоне была, отец больше занимался ею, чем собственными обязанностями. Форменное безобразие». Он был обеспокоен ее положением, попыталась вступиться за полковника Франческо. «А сейчас он чем обеспокоен?» Справедливо поинтересовалась Изабелла. Ческа только плечами пожала. Хотя ей и хотелось ответить, что сейчас начальник гарнизона обеспокоен изменением собственного семейного положения, девушка прекрасно понимала, что такая версия не вызовет восторга у его дочери. Возможно, она вызвала бы восторг у Роберта, будь полковник готов немедленно вести свою избранницу в храм. Франческа покосилась на жениха. Тот был чем-то не очень доволен и явно даже не рассматривал подобный вариант удаления кухарки из дома брата. Полковника изъять из кухни удалось с большим трудом. У присутствующих даже создалось впечатление, что он предпочел бы пообедать прямо там, за рабочим столом и норы Кавалли, которую комплименты начальника гарнизона приводили в большое смущение. И она постоянно пыталась положить что-либо лишнее в уже полностью готовое блюдо. У Винченца, при взгляде на творящееся в кухне безобразие, даже появилась мысль пригласить кухарку пообедать с ними, но по размышлению он счел, что это будет чрезмерной заботой о полковничьем благе. «Папа, ты ведешь себя неприлично», — заявила Изабелла, когда компании наконец удалось приступить к обеду. «Проводить столько времени с кухаркой?» «Я хотел узнать, не досаждали ли ей орки», — смущенно сказал полковник. Если учесть время, которое ты потратил на это, возникает уверенность, что ты знаешь поименно всех жителей степи. И опрашивал о каждом персонально. Зло сказала дочь. Незачем тратить время на таких особ. И Нора достойная женщина, возразила Франческо, возмущенная столь пренебрежительным отзывом. Франческа, только не надо меня убеждать, что вы действительно в нее влюблены, колка сказала Изабелла. Достоинства ее, конечно, очень весомы, но пусть она их держит подальше от моего отца, а то еще раздавит ненароком. — Изабелла, что ты себе позволяешь? — не выдержал полковник. — Зачем ты говоришь подобные вещи о такой замечательной женщине? Боюсь, что если ты и дальше будешь продолжать в том же духе, эта замечательная женщина вскоре станет моей мачехой. С растущим раздражением в голосе сказала дочь. — Мачехой? Удивленно переспросил начальник гарнизона, голову которого до сего момента подобные мысли не посещали. «Хм, мачехой!» Изабелла испуганно уставилась на отца, поняв, что она натворила. «Капитан Сантора, Роберто, Франческо!» — жалобно попросила она. «Скажите папе, что такие шутки неуместны!» «Почему же шутки?» — воодушевился Роберто, увидев открывающиеся перспективы. «Я бы на месте полковника повел и нору ковали в храм прямо сейчас, пока у него из-под носа не увели такую удивительную женщину. Честно говоря, не могу гарантировать, что этот шаман Азадаш не попытается ее выкрасть в ближайшее время. А каким успехом она пользуется на рынке? Даже странно, что сия и нора до сих пор не заключила нового брака. Видимо, привязанность к покойному мужу была очень сильной. Роберто, что вы такое говорите?» Возмущению Изабеллы не было границ. Вы только недавно утверждали, что она вам не нравится. Было бы странно, если бы мне нравилась женщина настолько меня старше. Парировал Сантора младший А вот не отметить ее привлекательность я, как человек прямой и честный, не могу. Полковник становился все задумчивей и задумчивей. Дочь бросала на него испуганные взгляды и уже боялась сказать что-либо о капитанской кухарке. Ей срочно требовалась новая тема для поддержания разговора. Франческа, представляете, из за этих гадких орков к нам направили проверяющего из штаба, немного подрагивающим голосом сказала она. "Изабелла", рявкнул отец. "Подобные вещи не должны вот так выбалтываться". "А что в этом такого? Он приезжает не с какой-то секретной миссией, к тому же это уже везде обсуждается". "Да, инор полковник в гарнизоне во всю об этом говорят", подтвердил Винченцо. "Лучше бы устав повторяли", в сердцах бросил полковник. «Проверяющий, конечно, не тайно приезжает, но болтать о нем кому ни попадя не следует». «Хорошо, папа», — скромно сказала Изабелла. «Я больше ни одного слова никому про это не скажу. Ты совершенно прав». «Давно бы так», — удивленно посмотрел на нее отец. «И в знак извинения я завариваю чай. У меня это замечательно выходит». Девушка резко встала и направилась в сторону кухни. Присутствующие проводили ее настороженными взглядами. Франческе, да и не только ей, показалось, что заваривание чая – только предлог, чтобы закатить скандал и Нори Кавалли. Но из кухни не доносилось никаких громких звуков. Напротив, голос Изабеллы был полон дружелюбия. Когда она сама показалась на пороге гостиной с подносом, на котором стояло пять чашек, все вздохнули с облегчением. А девушка с довольным видом начала расставлять чашки перед мужчинами. Предпоследняя, стоявшая немного на особицу от остальных, была предложена ординарцу-капитана. Последнюю Изабелла взяла себе и, отпив глоток, радостно сказала. «Чай заварился изумительно. А вы как думаете, Франческа? Ческа посмотрела на дочь полковника и вздрогнула. Так ее поразил жадный, полный какого-то нездорового предвкушения, вид Изабеллы. Чай в чашке ординарца на первый взгляд ничем не отличался от той жидкости, что была налета остальным. Но пить его почему-то не хотелось. Однако Инорита Изабелла ласково улыбалась и ждала ответа на свой вопрос, так что Франческо, внутренне вздохнув, взяла чашку в руки. «Как-то невежливо с твоей стороны, Винченца, не пригласить меня к столу», раздался от двери бодрый голос капитана Ферранте. «Энрико, присоединяйся, конечно. Франческо, принеси, пожалуйста, чаю нашему гостю». «Конечно, Инор, капитан». Ческа облегченно поставила чашку и встала. «Может быть, капитан Ферранте возьмет мой чай?» Я к нему еще не притрагивался. «Некрасиво получится», — обеспокоенно сказала Изабелла. «Думаю, капитан Ферранте достоин свежего чаю». «Инарита, Изабелла, вы так заботливы», — довольно сказал Энрико, присаживаясь на место ординарца-друга и выпивая сразу половину содержимого его чашки. «Но я не люблю ждать, так что пусть юноша побеспокоится о себе». Изабелла сидела напротив и могла только растерянно наблюдать, как тщательно спланированное действие летит по непредсказуемому маршруту. Ей показалось, что около уха раздался издевательский хохот. Она вздрогнула и испуганно огляделась, но кроме нее никто ничего не слышал. «Духи», — догадалась девушка. «Проклятый шаман говорил, что они на меня посмотрят, когда я буду использовать их зелье. О богиня! Лучше бы они смотрели куда-нибудь в другую сторону!» «Оставьте Франческо хоть немного», — истерично взвизгнула она. «Я специально для него заваривала. Он не достоин даже вашего взгляда, а уж чай, сделанный вашими ручками, ему и подавно не достанется», — заявил Ферранте, торопливо выхлебывая остаток. «Это не чай, это божественный напиток. Ой, Нарита, Изабелла, вы сегодня так прекрасны. Ни одна женщина мира не может сравниться с вами. Вы богиня». «Что ж, сочтем это проверкой». философски подумала дочь полковника, внезапно успокоившись. «Я убедилась, что зелье действует, а уговорить шамана повторить я смогу. Нужно будет помочь ему с этой толстухой, а то не дай богиня отец и впрямь на ней женится». Капитан Ферранте разливался соловьем, превознося все мыслимые и немыслимые достоинства дамы, вызывая недоуменное переглядывание присутствующих, но совершенно не обращая на это внимания. Ведь все его внимание, да что там внимание, вся жизнь теперь принадлежали только Изабелле. Дама была этому не особенно рада, и рассеянно, постукивая пальчиками по столу, раздумывала, не найдется ли у шамана отрезвляющей настоечки, а то капитан и до приворота был слишком навязчив, а уж после даже нахождение рядом с ним стало серьезным испытанием. На ординарца капитана кавалер бросал такие испепеляющие взгляды, что Франческа сочла за лучшее скрыться на кухне. Инора Кавалли даже не заметила девушку. Она мечтательно посматривала в потолок, и на губах ее гуляла улыбка. И тут невесте Сантора-младшего в голову пришла гениальная мысль. Она же может сбежать прямо сейчас, пока все заняты и никто не обращает на нее внимания. А до ворот университета Ческа пробежит так быстро, что маг просто не успеет ее заметить, не то что ауру считать. Можно обойтись и без помощи этой ненормальной Инориты, которая так странно сегодня себя ведет. Заглянув в гостиную, девушка наткнулась на внимательный взгляд жениха, ласково ему улыбнулась и убедилась, что он надежно зафиксирован Изабеллой и ее отцом. Правда, обнаружился весьма неприятный сюрприз. Дверь в прихожую открыта, поэтому незаметно через кухню покинуть дом не получится. Зато в ее чуланчике было окно. Маленькое, но плечи все равно пролезут. Франческа еще раз примерилась. «Да, плечи проходят». Она быстро запихнула свои вещи в походный мешок, выбросила его из окна и полезла головой вперед, чтобы точно быть уверенной, что самая широкая часть не застрянет. Плечи прошли без особого труда, и Ческа радостно заскользила наружу. Но вот незадача. Самой широкой оказалась совсем другая часть тела. Когда ее таз не захотел покидать гостеприимного дома капитана Сантора, девушка чуть не расплакалась, но решила не сдаваться. Пусть она пообдирает бока, но вырвется на свободу. Ческа старалась изо всех сил, но, увы, проем оказался слишком мал. Попыхтев минут десять, девушка решила вернуться в комнату, но к своему ужасу обнаружила, что и этого сделать не может. Она застряла. Так в судорожных подергиваниях без особого результата и застал ее Винченца, которому надоело выслушивать монологи Ферранте. «Франческа, что ты делаешь?» – удивленно спросил капитан. «Решил подышать свежим воздухом, а то у меня в комнате собрались все запахи из кухни». мрачно ответила девушка. «А мешок тебе зачем?» поинтересовался капитан, заметив имущество Чески, валявшееся под окном. «Знаете, ваш друг, он так странно себя ведет?» доверительно сообщила начальству Франческо, что я просто побоялся оставлять свои вещи без присмотра. «Тебе помочь вернуться назад или ты еще понаслаждаешься свежим воздухом?» пряча улыбку, спросил Винченцо. «Погода сегодня просто изумительная». «Помочь!» – сдалась девушка, которую не привлекало любование капитанским садом в таких количествах. Сантора старший прикинул, что проще, конечно, вытянуть пострадавшую за ноги, но для этого придется возвращаться в дом, что вызовет массу ненужных вопросов, и решил сначала попробовать втолкнуть девушку назад. «Давай ты упрешься руками в мои плечи, а я в твои», – предложил Винченцо. «Попробуем тебя освободить». Проем окна продолжал сопротивляться, не соглашаясь уступить такое замечательное украшение. Франческу не удавалось пропихнуть даже на ноготь. Винченцо уже хотел вернуться в дом и попробовать вытянуть ее изнутри, как вдруг окно, удерживающее девушку, сдалось, и она полетела в комнату так резко, что испуганно схватилась за плечи своего спасителя, который по инерции подался к ней. Его губы прошлись по щеке девушки. Оба покраснели и испуганно отпрянули друг от друга. спасибо инор Эйнор-капитан», дрожащим голосом произнесла Франческа, пытаясь закрыть окно. «Твои вещи, Чина». Виновато сказал Винченцо, подавая мешок. Капитан торопливо зашел в дом, а в его ушах издевательски звучали слова шамана «твоя женщина». Он чувствовал на губах вкус ее кожи и ощущал аромат, в котором перемешивались нотки полыни, донника и какой-то странный запах, свежий и солнечный. Винченцо не помнил, как пахнут одуванчики, но почему-то был уверен, что именно так. Внезапное сознание влюбленности нахлынуло потоком и привело в ужас. Все это было неправильно. Франческо — невеста его брата. И даже если бы у нее не было жениха, он никогда не смог бы им стать, ведь между ними стояла не просто кровная месть, а смерть Бинарда. «Что-то случилось, Ченцо?» — спросил Роберто. «Ты как-то странно выглядишь». «Что могло случиться? Я просто прошелся вокруг дома, поговорил с Франческо», — ответил Винченцо, стараясь не встречаться глазами с братом. «Как это ты с ним поговорил?» — настороженно поинтересовался Сантура-младший. «Он же в доме. Через окно». «Через окно?» – задумчиво сказал Роберта. «Нехорошо получается, что мы все здесь сидим, а он там в одиночестве. Нам пора идти», – сказал полковник и поднялся из-за стола. «Мы и так находимся здесь непозволительно долго». Дочь его радостно поддержала. Ей хотелось видеть Франческо, но еще больше хотелось избежать подальше от капитана Ферранте. И даже осознание того, что именно ее оплошность, причина такого поведения Энрика, не могло заставить Изабеллу долго находиться в компании привороженного. О, Нарита Изабелла, я буду счастлив провести свою жизнь у ваших ног», Восторженно и совершенно не к месту, сказал Феранте. «Будет лучше, если вы займетесь своими прямыми обязанностями», сухо ответила дочь полковника, «а то за подобное времяпрепровождение вас могут выгнать из армии. Вы так заботитесь обо мне». умиленно сказал Энрика, вы такая добрая и отзывчивая. Изабелла раздраженно повела плечами, подхватила отца под руку и потащила к двери, намереваясь как можно скорее покинуть этот дом. В ее голове появилась мысль, что привораживать мужчину, наверное, нехорошо, но она тут же была вытеснена другой. О том, что все было бы совсем не так, будь на месте этого гадкого капитана, выпившего чужой чай, милый Франческо. Двум мыслям в голове Изабеллы было уже тесно, поэтому сожалений по поводу произошедшего она больше не испытывала. «Энрико, да что с тобой?» — тихо спросил Винченцо у друга. «Ты ведешь себя неприлично и только отталкиваешь девушку». «Ничего не могу с собой поделать», — ответил тот. «Меня как в омут затягивает. Я словно выпил чего-то крепкого, хотя кроме чая у тебя ничего и не попробовал». Винченцо вспомнил необычное поведение Изабеллы. Ее возмущение, что чай, заваренный для Франческо, достался совершенно другому, и у него возникли серьезные подозрения. Неужели дочь полковника использовала приворотное зелье? Энрико и раньше испытывал склонность к девушке, но его поведение не казалось странным и несоответствующим обстановке. Капитан Сантора решил поделиться своими мыслями с полковником. В конце концов, это его дочь, и он обязан за ней следить и призвать к порядку. «А то сегодня по ошибке зелье выпил Энрико, завтра Роберто, а послезавтра и он сам может влюбиться в эту девицу». Хотя не мог не признать Винченца, это было бы выходом из сложившейся ситуации. Но как подействует такое зелье на Франческу, капитан даже представить боялся. Изабеллу следовало срочно приструнить, не говоря уже о том, что использование подобных зелий – уголовное преступление. Франческа мучилась, не понимая, что же произошло. Случайное прикосновение Винченца заставило ее понять, что она чувствует к капитану не только уважение, но и что-то еще, отозвавшееся внутри гармоничным аккордом и требующее чего-то большего, чем мимолетное касание. И от этого Ческа ужасно испугалась. «Как она может так думать об убийце брата? Как она вообще может о нем думать? Неужели честь семьи для нее так мало стоит? Какая же она отвратительно гадкая!» Роберта застал свою невесту в подавленном состоянии. Рядом лежал дорожный мешок, но других личных вещей не было, из чего жених сделал совершенно логичный вывод. «Что, поймал тебя Ченца на попытке удрать?» «Он все рассказал, да?» — расстроенно спросила Франческа. «Нет, он просто сказал, что вы разговаривали». «А о чем он промолчал?» — вкрадчиво поинтересовался Роберто. «И я в окне застряла», — призналась девушка. «Думала, пролезу и застряла. Если бы не твой брат, торчала бы как пробка в бутылке до сих пор. Франческа, мы ведь уже говорили о бессмысленности побега, раздраженно сказал парень. Если бы не твое ничем не объяснимое упрямство, мы сейчас могли бы наслаждаться последними днями нашей помолвки. Вот сколько дней мы живем под одной крышей, а ты ни разу так и не поцеловала своего жениха. Франческа вспомнила мимолетное касание губ Винченца, вызвавшее в ней столько волнений, и подумала: а может, поцелуй с Роберта действительно расставит все по местам? Это же только поцелуй. Жених уловил ее сомнение и, медленно, боясь спугнуть, очень нежно накрыл ее губы своими. Было видно, что в этом деле он не новичок. Поцелуй был умелым, но не вызвал в груди Франчески желания продолжить. Так что она облегченно вздохнула, когда все закончилось. «Ты не отвечала», — обиженно сказал жених. «Неужели тебе совсем не было приятно?» «Нет», — подумав честно, ответила она. «И я больше не хочу, чтобы ты меня целовал». Роберто зло на нее посмотрел и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Франческа упала на кровати и зарыдала. После этого поцелуя она чувствовала себя предавшей что-то очень важное. Теперь будущий брак казался ей даже ужаснее, чем раньше. Допустить его было нельзя ни в коем случае. В это время Винченцо делился своими подозрениями с полковником Вальсеки. «Хотелось бы мне, чтобы вы ошибались», — с тяжелым вздохом сказал начальник гарнизона. «Только очень похоже, что все так и есть». Придется ей замуж выходить за этого в Ферранте вне зависимости от желания. «Почему и полковник? удивился капитан Сантора. «Если зелье не подливать, все эти чувства должны сойти на нет. А скажите-ка, капитан, где она, по-вашему, могла взять в этом городе любовное зелье, если тут нет магов, способных такое сделать?» «Сама сварила?» предположил Винченца. «Сама? Да она простое зелье от запора сварить не может», поморщился полковник каким-то своим неприятным воспоминанием. «Нет, капитан. От орка она его получила. Не зря же отзывала его в сторону, высказывая просьбу. Никакое это было не семечко. Предположим, что зелье было орочье. И что?» — продолжил недоумевать Венченца. «А то, что однократное его применение дает пожизненный результат. И никакие наши отворотные зелья не действуют. Так что ваш друг теперь до конца своей жизни будет любить Изабеллу». «Не может того быть», — недоверчиво сказал капитан Сантора. «У орков должно быть противоядие. Нужно поговорить с шаманом, когда он опять придет, и попросить». В дверь заглянул адъютант. «Энор-полковник, от градоначальника срочное сообщение. Вас просят подойти. Там опять пришел этот орк». «Вот видите», — обрадовался Винченца. «Сейчас мы с ним поговорим и все уладим». «Мне бы ваша уверенность», — буркнул полковник и неохотно встал. На выходе их ждала Изабелла, которая тоном, не допускающим возражений, заявила. «Я иду с вами». «Даже если бы у меня были сомнения в том, что случилось, то сейчас они точно рассеялись», — мрачно сказал полковник. «Пойдем, попытаешься исправить то, что натворила. Как тебе такое только в голову пришло?» «Что я сделала?» — невинно похлопала глазками дочь. «Папа, ты сейчас о чем? Я просто хочу поблагодарить этого Аза Даша за подарок». «Ну-ну», — зло усмехнулся отец. «Но учти, если благодарность не сработает, то через неделю ты будешь замужем за Ферранте». «И в этот раз разжалобить меня не удастся». Изабелла трусливо вжала голову в плечи. Высказанная отцом ее напугала. «Быть замужем за этим привороженным идиотом? Что может быть хуже? И откуда отец вообще узнал о случившемся?» Речь орка была довольно краткой. Хотя у верховного шамана и остались сомнения, доказательств причастности короля Марка так и не появилось, поэтому степь пока снимает свои притязания. Все время произнесение его речи Изабелла простояла, нервно постукивая туфелькой по брусчатке, и не успел шаман произнести последнее слово, как она заговорила. «Инора Задаш, я так вам благодарна за подарок, но у меня возник один вопрос, очень важный, и мне хотелось бы обсудить его лично с вами. Я присоединяюсь к просьбе дочери», — веско сказал полковник. «Хорошо, женщина, я выслушаю тебя», — ответил Орк, тут же увлеченный Иноритой в сторону от заинтересовавшихся их беседой лиц. «Инора, задашь, это катастрофа», — запричитала Изабелла, убедившись, что никто не может их услышать. «Ваше зелье выпил совсем другой, мне нужно новое». «Женщина», — возмущенно изрек шаман, — «у вас даже нормальные гаремы запрещены, а ты мужской заводить собралась». «Да с чего вы такую глупость взяли? Мне тот первый совсем не нужен», запротестовала девушка. «Ты теперь за него отвечаешь», твердо ответил шаман. «Не хочу я за него отвечать. Это была случайность». «Женщина, я говорил тебе, что духи на тебя посмотрят, а они случайностей не допускают. Теперь он твоя судьба. Так духи решили». «А отменить их решение как-то можно?» С надеждой в голосе спросила Изабелла. «Другое зелье дать, чтобы он любить перестал». «А мне новое, чтобы я получила того, кого хочу». «Нет такого зелья», — отрезал шаман. «И нового я тебе не дам». Духи показали свое отношение к вашему союзу. «Инора Задаш пустила в ход последний довод дочь полковника, чуть не плача. «Вы же сами влюблены. Вы должны мне помочь. Отец сказал, что выдаст меня замуж за этого феранте, если вы ничего не исправите. А если я помогу вам с той женщиной? А вы поможете мне?» «Я огадал». «Духи сказали ей со мной не быть», — глухо ответил Хишнак. «Просьбы твои пусты, женщина. Я ничем не могу тебе помочь. Готовься к свадьбе». «Инора задашь, я вас умоляю», — зарыдала девушка. «Будьте милосердны». «Зря я выполнил твою просьбу, женщина. Я сразу тебе говорил, что глупая она. Ты молодая, красивая. Нужно было использовать это, а не магию. Но ты сама выбрала свою судьбу». Слезы Изабеллы высохли. Новая мысль полностью завладела ею. Отец хочет, чтобы через неделю она вышла замуж? Замечательно, но только выйдет она за того, за кого сама пожелает. И знает, что нужно сделать, чтобы у жениха и мысли отказаться не возникло. Она улыбнулась и даже орка встревожила хищное выражение, которое появилось на лице девушки.